Глава 12. Сердечные муки. В тот год Лори учился с особым усердием, каким бы ни был его мотив. Он закончил колледж с отличием и, по словам друзей, произнёс заключительную речь на латыни с изяществом Уэндела Филипса и красноречием Димасфена. На вручении дипломов присутствовали все: дедушка Лоуренс, о, как он гордился внуком, мистер и миссис Марч, Джон и Мэг, Джой и Бет. И все окружили Лори искренним восхищением, которое мальчикам так легко завоевать в юности, но гораздо сложнее в последствии. Я должен остаться на этот злочастный ужин, но завтра рано приеду домой. Вы же придете в гости, как обычно, девочки? – спросил Лори, усаживая сестер в карету по окончании дневных увеселений. Он сказал девочки, но на самом деле имел в виду Джо, ведь только она теперь придерживалась их старой традиции. Ей само собой не хватило духа отказать своему великолепному мальчику, столь преуспевшему в учёбе, и она с теплотой отвечала: "Я приду, Теди, приду в любую погоду и буду маршировать, играя славу герою-победителю на варгане". Лори поблагодарил её и бросил на неё такой взгляд, что она внезапно запаниковала и подумала: "Ох, мамочки, а если он что-нибудь скажет, что мне тогда делать?" Вечерние размышления и утренние дела в некоторой степени успокоили её страхи. и решив, что не стоит быть слишком тщеславной и полагать, что некий молодой человек сделает ей предложение, хотя на сто лет в обед как намекает, что не намерен отвечать согласием, она в назначенное время вышла из дома, надеясь, что Тедди не сделает ничего, что заставит ее ранить его нежные чувства. По дороге она заглянула к Мэг, поумелилась малышам Дейзи и Крохи, что придало ей решимости перед предстоящей встречей, но стоило ей завидеть вдалеке высоченную фигуру Тедди. Как ей захотелось развернуться и убежать. А где же варган, выкрикнул Лори, когда она подошла поближе. "Забыла", Джо приободрилась, ведь такое приветствие никак не могло исходить от человека, питавшего к ней романтические чувства. Во время прогулок она всегда брала его под руку, но сейчас этого не сделала. И он не пожаловался, что она восприняла как плохой знак. Он принялся болтать над отвлечённые темы, пока они не свернули с основной дороги на узкую тропинку, ведущую к дому через рощу. Там он замедлил шаг, а потом настала пауза, которой Джо так боялась. Чтобы беседа окончательно не провалилась в колодец тишины, куда уже начала опускаться, Джо поспешно проговорила: "Теперь тебе нужно как следует отдохнуть. Этим я и планирую заняться". Что-то в его решительном тоне заставило Джо быстро поднять взгляд, и она увидела, что он смотрит на неё с выражением, безусловно означавшим, что момент, которого она так страшилась, настал. Тогда она выставила руку вперёд и умоляюще произнесла: "Нет, Тедди, прошу тебя, не надо". "Надо, Джо. Я должен сказать, а ты меня выслушать. Бесполезно оттягивать этот разговор. Он должен состояться, и чем раньше, тем лучше для нас обоих". Он раскраснелся и разволновался. "Тогда говори, что должен. Я слушаю", отвечала Джоз с бессходным смирением. Лори был юным, влюблённым, но серьёзно настроенным. и решил во что бы то ни стало поговорить с Джо, даже если попытка это стоила бы ему жизни. Он приступил к своей речи с характерной для него импульсивностью, и несмотря на мужественные попытки мальчика держать голос ровным, тот время от времени срывался. Я полюбил тебя с первого дня нашего знакомства, Джо, и это было неизбежно, ведь ты была ко мне так добра. Я старался показать свою любовь, но ты мне не разрешала. Теперь я хочу, чтобы ты выслушала меня и дала ответ. Потому что так больше продолжаться не может. Я хотела избавить себя от этого разговора, думала, ты поймешь, начала Джо, обнаружив, что эта беседа дается ей намного сложнее, чем она думала. Я знаю, но девушки порой ведут себя странно и сложно понять, что у них на самом деле на уме. Они говорят нет, когда имеют в виду да, и готовы свести человека с ума просто за забавы ради. Ответил Лори, приводя этот неоспоримый факт в свое оправдание. Я так не делаю. Я никогда не играла с тобой, чтобы заставить тебя полюбить меня сильнее, и специально уехала, чтобы держать тебя на расстоянии. Так я и подумал. Это на тебя похоже. Но отъезд ничего не решил. Я лишь полюбил тебя сильнее и изо всех сил старался тебе угодить. Я перестал играть в бильярд, и делать всё, что тебе не нравилось, ждал и ни разу не пожаловался, ибо надеялся, что ты меня полюбишь, хоть я совсем тебя не достоин. Тут его голос сорвался. Он откашлялся, прочищая злосчастное свое горло, и во время заминки обрывал головы лютиком. Нет, это ты, ты слишком хорош для меня. Я очень тебе благодарна, бесконечно горжусь тобой и глубоко к тебе привязана, но не понимаю, почему не могу любить тебя так, как тебе того хочется. Я пыталась, но не могу извинить свои чувства и солгал бы, сказав, что люблю, когда это не так. Это правда, Джо. Он резко остановился, взял ее за руки и повторил вопрос, глядя на нее с таким выражением, которое она запомнила надолго. Правда, мой дорогой? Они вошли в рощу и почти уже ступили на лестницу через забор. Когда Джони охотно промолвила последние слова, Лори выпустил ее руки и отвернулся, словно решив идти дальше. Но забор вдруг оказался для него неприступным, чего никогда не случалось раньше. Он встал, прислонившись головой к поросшему мхом столбику. И замер так неподвижно, что Джо испугалась. Ах, Тедди, прости, прости меня. Если бы я могла как-то все исправить, я бы из жизни не пожалела, клянусь. Не принимая близко к сердцу, молю. Пойми, тут уж ничего не поделаешь. Нельзя заставить человека полюбить, если в сердце нет чувств. Воскликнула Джо прямо и тут же ощутила раскаяние. Она ласково похлопала его по плечу, вспоминая время, когда он также успокаивал ее. Некоторым это удаётся, сдавленным голосом ответил он. Мне кажется, это неправильно, и на такую любовь я не согласна, решительно ответила Джо. Повисло долгое молчание, нарушаемое лишь жизнерадостной песней дрозда в вывопах заросля хорьки да шорохом высокой травы на ветру. Затем, присев на нижнюю ступеньку лестницы, Джо очень серьёзно произнесла: "Лори, я хочу тебе кое-что сказать". Лори вздрогнул, как от выстрела. скинул голову и пронзительно закричал. Не говори мне ничего, Джо, я не вынесу этого сейчас. Чего не вынесешь? спросила она, удивившись его внезапной вспышке. Твоего признания, что любишь этого старика. Какого старика? растерянно спросила Джо, решив, что Лори должно быть имеет в виду своего дедушку. Чёртова профессора, о котором ты вечно пишешь в своих письмах. Если скажешь, что любишь его, клянусь, я сделаю какую-нибудь глупость. и он взглянул на нее с намерением сдержать слово, сжимая кулаки, с мстительным блеском в глазах. Джо захотелось рассмеяться, но она сдержалась и ответила ласково, хотя все происходящее порядком сбодоражило и ее тоже. Не черт ихайся, Тедди, он не старик и не чертов, а добрый человек, и после тебя мой самый лучший друг. Прошу, не кипеться. Мне не хочется злиться на тебя, но я непременно расерджусь, если ты обидишь моего профессора. Хотя мне и в голову не приходило влюбляться в него или кого-либо ещё, но ты влюбишься через некоторое время. И тогда что станет со мной? Ты тоже влюбишься, сделаешь разумный выбор и забудешь обо всех этих волнениях. Я не смогу полюбить другую и никогда не забуду тебя, Джо. Никогда. Клори топнула ногой, подчёркивая свои пылкие слова. И что мне с ним делать? Вздохнула Джо, обнаружив, что эмоциями управлять гораздо сложнее, чем она рассчитывала. Ты совсем меня не слушаешь. Всяти, послушай, ведь я хочу поступить правильно и желаю тебе счастья. Она надеялась урезонить его, что ещё раз доказывало, что в любви Джо была полным профаном. Узрев в её последних словах лучик надежды, Лори сел на траву у её ног, облокотился о нижнюю ступеньку лестницы и обратил к ней полный ожиданий взгляд. Подобная поза никак не способствовала спокойной речи Джо и ясности её мысли. Как она могла говорить жестокую правду своему мальчику, когда тот смотрел на неё глазами, полными любви и тоски, а на его ресницах по-прежнему блестели горькие слёзы, пролитые в результате её жестокосердечия. Она ласково отвернула его лицо от себя и заговорила, поглаживая крупные локоны, которые Лори отрастил ради неё. Какой трогательный жест, подумать только. Я согласна с мамой. Мы с тобой не подходим друг другу, оба слишком горячие и упрямы, и будем только несчастны, если совершим глупость. И Джо не договорила, но Лори с восторженным выражением лица сделал это за нее. Поженимся, но нет же, не будем мы несчастны, если бы ты меня полюбила, Джо. Я превратился бы в святого. Ради тебя я изменюсь, я стану каким захочешь. Нет, я не смогу тебя изменить. Я уже пробовала и безуспешно. Ни к чему рисковать нашим счастьем, и ставить столь серьёзный эксперимент. Мы будем вечно спорить и никогда не придём к согласию. Это не помешает нам всю жизнь оставаться добрыми друзьями, но ни к чему принимать опрометчивые решения. Почему бы не принять, непокорно пробормотал Лори. Прошу тебя, прояви благоразумие и оцени ситуацию трезво, взмолилась Джо, не зная, что делать дальше. Не буду я благоразумным, И не хочу оценивать ситуацию трезво, как ты предлагаешь. Мне это не поможет. А ты жестоко разговоришь об этом. Кажется, у тебя совсем нет сердца. Хотелось бы мне, чтобы это было так. Голос Джот дрогнул, и восприняв это как хороший знак, Лори обернулся и призвал на помощь всю свою силу убеждения. Заискивающим тоном, который никогда ещё не был столь коварно льстивым, он произнёс: "Не разочаровывай всех, дорогая Все только этого и ждут. Дедушка верит в нас всем сердцем. Твои родные тоже одобрят наш брак, а мне без тебя не прожить. Согласись, и будем счастливы. Прошу тебя, прошу. Лишь много месяцев спустя Джо поняла, откуда у неё взялись силы отстаивать своё решение. А решила она, что не любит Лори и никогда не сможет полюбить. Ей было сложно не поддаться, но она выстояла, зная, что любая отсрочка бесполезна и жестока. Я не смогу сказать тебе да от чистого сердца. Следовательно, я не буду говорить его вовсе. Ты поймёшь, что я права, и ещё поблагодаришь меня за это, важно начала она. Ещё чего? и Лорив вскочил, пылая от негодования при одной этой мысли. Да, поблагодаришь, настояла Джо. Скоро ты забудешь о своём увлечении и найдёшь милую, порядочную девушку, которая станет обожать тебя и будет прекрасной хозяйкой твоего прекрасного дома. Я же ей никогда не стану. Я не взрачно, не уклюже, со странностями, да ещё и слишком стара для замужества. Ты будешь меня стыдиться, и мы станем ссориться. Даже сейчас ссоримся, видишь? Мне будет прийти тязячное общество в отличие от тебя. Ты будешь недоволен моими писательскими занятиями, а я без них прожить не смогу. И ждёт нас несчастье. Мы пожалеем, что решили пожениться, и всё обернётся кошмаром. Ещё что-то хочешь добавить, спросил Лори, которому было нелегко спокойно выслушивать эти пророчества. Ничего. Разве что я вообще сомневаюсь, что когда-либо выйду замуж. Мне хорошо и так. Я слишком люблю свою свободу и не тороплюсь пожертвовать ей ради смертного мужчины. Ничего ты не знаешь, прервал её Лори. Это ты сейчас так говоришь, но наступит день, и ты полюбишь. Полюбишь кого-то больше жизни и будешь готова ради него жить и умереть. Я знаю, так и будет. Этого не избежать. И мне придётся стоять в стороне и смотреть, как это произойдёт. С этими словами отчаявшаяся влюблённый бросил шляпу на траву с жестом, который мог бы показаться комичным, если бы лицо его не исказило трагическая гримаса. Да, я готова жить и умереть ради кого-то, кто однажды появится и заставит меня полюбить его несмотря ни на что. И ты не должен мне в этом мешать, воскликнула Джон, наконец, потеряв терпение. Я старалась как могла, но тебя не урезонить. И ты ведёшь себя как эгоист, продолжая выпрашивать то, что я дать не могу. Я всегда буду испытывать к тебе тёплые чувства, очень тёплые, Тедди, как к другу, но никогда не выйду за тебя. И чем скорее ты это поймёшь, тем лучше для нас обоих. Поэтому пойми это сейчас. Эта речь подействовала на Лори. как огонь на пороховую бочку. С минуту он смотрел на Джо, не зная, как поступить, а потом резко отвернулся и отчаявшимся тоном проговорил: "Однажды ты пожалеешь, Джо". "Куда ты?" воскликнула она, её напугало выражение его лица. "К дьяволу", последовал утешительный ответ. На миг сердце Джо остановилось. Ведь Тедди зашагал по берегу к реке. Но, наверное, смерть юноши толкает лишь большая глупость, порок или несчастье. А Лури не относился к молодошным людям, кого одна единственная неудача способна выбить из колеи. Он и не думал топиться в реке, но слепой инстинкт заставил его бросить шляпу и пальто в лодку и уплыть. Яростно орудовая вёслами с такой скоростью, которую он не показывал даже во время лодочных гонок. Джо глубоко вздохнул, Опустила сложенные на груди руки и проводила взглядом бедолагу, пытавшегося сбежать от тягативших его сердце несчастий. Это пойдёт ему на пользу. Но домой он вернётся полным раскаяния и ранимом, не стоит его пока беспокоить, подумала она, медленно возвращаясь домой и чувствуя себя так, будто только что прикончила невинную зверушку и закопала её под грудой листьев. Надо пойти и подготовить мистера Лоуренса, чтобы тот отнёсся к моему милому мальчику с особенной добротой. Жаль, что Лори не любит Бэт. Может, со временем и полюбит? Но, кажется, я ошибалась на её счёт. Ох, мамочки. А каково девчонкам, которые отвергают своих возлюбленных 100 раз на дню? Я бы с ума сошла. Не сомневаясь, что никто не сделает это лучше неё, она направилась прямиком к мистеру Лоуренсу и храбро рассказала ему о случившемся. А затем не сдержалась и расплакалась так горько из-за своей жестокости, что добрый старый джентльмен Хоть и был глубоко разочарован, не промолвил ни слова упрёка. Ему было трудно понять, как девушка может устоять перед Лори, и он надеялся, что Джо передумает, но знал даже лучше неё, что любовь не терпит принуждений. И потому печально покачал головой и пообещал беречь своего мальчика от вреда. Ведь прощальные слова импульсивного влюблённого тревожили его гораздо больше, чем он признавался. Когда Лори вернулся домой, усталый, но успокоившийся, Дед встретил его, притворившись, что ни о чём не знает, и час или два успешно поддерживал этот обман. Но когда они сели рядом в сумерках, а разговоры в это время дня приносили обоим большое удовольствие, старик понял, что ему трудно, как обычно, говорить на отвлечённые темы, а юноше было ещё труднее выслушивать похвалы за успехи, достигнутые в прошлом году, так как теперь ему казалось, что он зря тратил силы. Он терпел сколько мог, затем подошёл к пианино и начал играть. Окна были открыты, и Джо, которая прогуливалась в саду с Бет, впервые в жизни прониклась музыкой больше сестры. Ведь играл Лори патетическую сонату Бетховена и с таким чувством, как никогда раньше. Осмелюсь сказать, ты играешь превосходно, но я уже готов разрыдаться. Сыграй что-нибудь повеселее, сынок, сказал мистер Лоуренс, чье доброе сердце полнилось сочувствием, которое он хотел выразить, но не знал как. Лори принялся наигрывать веселую мелодию. И через пару минут разогрелся и играл бы ещё, если бы в минутное затишье не раздался голос миссис Марч, кричавшей: "Джо, дорогая, пойди-ка сюда, ты мне нужна". Именно эти слова хотел сейчас произнести Лори, только в его устах они звучали бы совсем иначе. Прислушавшись, он сбился с такта, взял фальшивый аккорд и перестал играть, молча застыв в темноте. "Это невыносимо", пробормотал старый джентльмен. Встал и двигаясь на ощупь подошел к пианино, ласково опустил ладони на плечи внука и произнес нежно, почти по матерински: "Я знаю, каково тебе, мальчик, знаю". Лори сначала молчал, затем резко спросил: "Кто сказал тебе, Джо?". Тогда не о чем больше говорить, и он нетерпеливо встряхнул руки деда, ибо гордость не позволяла ему сносить чужую жалость, хотя он и был благодарен старику за сочувствие. Не совсем. Кое-что я всё же скажу, и на этом покончим, ответил мистер Лоренс с несвойственной ему мягкостью. Ты же теперь не захочешь здесь оставаться, верно? Я не намерен сбегать от девчонки. Джонни сможет помешать мне видеться с ней. Я останусь здесь сколько захочу и буду делать что захочу, непокорно выпалил Лори. Не будешь, если ты действительно джентльмен. В чём я лично не сомневаюсь. Я разочарован, но девушка права. Поделать ничего нельзя, и единственное, что ты можешь сделать, уехать на время. Куда бы ты хотел поехать? Куда угодно. Мне всё равно, что теперь со мной станет. Лорив вскочил и безрадостно рассмеялся. Старый джентльмен поморщился, услышав этот смех. Будь мужчиной и не поступай промеччиво. Почему бы тебе не поехать за границу, как ты и собирался, и забыть о случившемся? Не могу. Но ты же мечтал уехать. И я обещал отправить тебя за границу после колледжа. Да, но я не хотел ехать один. Лори принялся мерить комнату быстрыми шагами, и слава богу, что дедушка не видел выражения его лица. Я не прошу тебя ехать одному. Есть человек, который всегда готов и рад отправиться с тобой куда угодно, в любую точку мира. И кто же это? Лори остановился. Я? Лори поспешно бросился к старику, протянул руку, И внезапно охрипшим голосом проговорил: "Я эгоистичный глупец, дедушка. Но ты знаешь, я-то знаю, мальчик мой. Клянусь богом, ведь я через все это прошел в свои юные годы, а потом еще раз с твоим отцом. Но прошу тебя сядь спокойно и выслушай мой план. Все уже устроено, и мы можем отправиться немедленно", сказал мистер Лоуренс, крепко схватив юношу за рукав, словно боясь, что тут вырвется и убежит. как когда-то сделал его отец. Каков же план, сэр? Лори сил, но ни в лице его, ни в голосе не читалось ни капли интереса. У меня есть одно дело в Лондоне, которым нужно заняться. Я хотел поручить это тебе, но у меня самого лучше получится. Здесь дела идут и так прекрасно. Брук совсем справляется. Мои партнёры почти всё делают сами. Я лишь жду, пока ты сможешь занять моё место и в любой момент могу покинуть свой пост. Но ты же не любишь путешествовать, дедушка. Я не вправе требовать этого от тебя в твоём возрасте, начал Лори, который хоть и был благодарен деду за жертву, но предпочёл бы поехать один, а лучше и вовсе никуда не уезжать. Старый джентльмен догадывался о желании юноши и именно поэтому хотел предотвратить одиночную поездку, так как состояние, в котором он обнаружил внука, наводило на мысли, что неразумно оставлять его наедине с собой. Так что, подавив в себе естественное сожаление о комфорте родного дома, который придётся оставить позади, он решительно произнёс: "Благослови Господь твою душу, сынок. Мне ещё не 100 лет. Напротив, идея попутешествовать мне нравится. Поездка пойдёт мне на пользу, а старые мои кости не пострадают, ведь в наши дни путешествовать не труднее, чем сидеть в кресле". Лори беспокойно зашевелился, намекая, что его кресло не настолько удобно. Или что дедушкин план ему совсем не по душе? Старый джентльмен поспешно добавил. Я не хочу докучать тебе и становиться обузой. Я хочу поехать с тобой, потому что думаю, что ты будешь рад не оставлять меня одного. Я не планирую увязываться за тобой повсюду. Ходи куда хочешь, а я найду чем себя занять. У меня есть друзья и в Лондоне, и в Париже, и я безусловно захочу их навестить. А ты в это время можешь поехать в Италию, Германию, Швейцарию, куда пожелаешь. ходить в картинные галереи, филармонии, любоваться пейзажами и развлекаться в своё удовольствие. В тот момент Лори казалось, что сердце его разбито, и мир проваливается в зияющую бездну. Но некоторые слова, упомянутые старым джентльменом в последнем предложении, заставили его разбитое сердце забиться чаще, и посреди зияющей бездны вдруг зазеленели маленькие оазисы. Он вздохнул и безрадостным тоном произнёс: Как пожелаешь, дедушка. Мне всё равно, куда ехать и чем заниматься. Но мне не всё равно. Помни об этом, мой мальчик. Даю тебе свободу действий, но верю, что ты мудро ей распорядишься. Пообещай мне это, Лори. Как скажешь, дедушка. Вот и хорошо, кивнул старый мистер Лоуренс. Сейчас тебе всё безразлично, но наступит день, и твоё обещание удержит тебя от необдуманных поступков. Или я глубоко в тебя ошибаюсь? Будучи человеком энергичным, мистер Лоуренс не любил промедлений и предпочёл отправиться в путь прежде, чем его тоскующий племянник придёт в себя и выскажется против. В период приготовления Лори вёл себя, как обычно ведут в таких случаях юные джентльмены. Был капризен, раздражителен, а временами впадал в меланхолию, потерял аппетит, одевался как попало, зато часто садился за пианино и принимался с чувством играть. Избегал Джо, но утешался тем, что смотрел на неё в окно с трагическим лицом. которая снилась ей по ночам, а днём тяготила глубоким чувством вины. В отличие от некоторых страдальцев, он никогда не говорил о своей неразделённой любви и не позволял никому, включая миссис Марч, сочувствовать ему и утешать. Отчасти это вызвало облегчение у его друзей, но в неделю накануне отъезда общение с Лори всё равно приносило им огромную неловкость, и все радовались, что бедняга уезжает, чтобы позабыть о невзгодах и вернуться домой счастливым. Лори, разумеется, мрачно улыбался, думая о том, как они заблуждаются, но ничего не отвечал, а лишь смотрел на друзей с печальным превосходством человека, знавшего, что его привязанности и любовь к Джо останутся неизменными. Когда пришло время прощаться, он притворился весёлым, чтобы скрыть неудобные эмоции, которые грозились прорваться наружу. Это никого не обмануло, но все сделали вид, что поверили в обман, и всё шло хорошо. До тех пор, пока Миссис Марч не поцеловала Лори и не прошептала ему что-то с материнским участием. Тогда он почувствовал, что его оборона вот-вот рухнет, торопливо обнял их всех, не забыв горящую Ханну, и сбежал вниз по лестнице, будто спасаясь от пожара. Через минуту Джо последовала за ним, решив помахать ему рукой, если он решит оглянуться. Он действительно оглянулся, вернулся, обнял её с той ступенькой ниже. И взглянул на нее с выражением, заставившим его короткий призыв прозвучать красноречиво и жалко. Ах, Джо, но ну неужели ты не можешь? Ах, Тедди, дорогой, если бы я могла. Больше она ничего не сказала. Последовала короткая пауза, затем Лори выпрямился, встремился, сказал: «Все в порядке, забудь». И ушел, не говоря больше ни слова. Но, конечно же, все было не в порядке, и Джони могла забыть о случившемся. А пока кудрявая головка лежала у неё на плече примерно минуту после её жестокого ответа, чувствовала себя так, будто нанесла своему самому близкому другу смертельный удар. И когда он ушёл, не оглянувшись, она поняла, что её мальчик Лори никогда больше не вернётся.